Глава 29. Трудные решения. «Привет!» — услышал он в трубке ее сладкий голос. «Ты уже в аэропорту?» Врать не стал, признался сразу. «Я еще дома, апельсинка». Она замялась, явно не ожидая такого ответа, а после начала громко возмущаться. «Ты что, проспал? Ты же опоздаешь, Рус!» Трубачев-младший откинулся на кровать, такую огромную, что занимала почти половину спальни. Попытался придать голосу больше мягкости. Не опоздаю, апельсинка, я сдал билет, прости. Как сдал? Не поняла она. В общем, тут возникли кое-какие изменения в планах. Какие такие изменения? Руслан почти физически почувствовал, как Флора напряглась. Так и видел ее хмурые бровки домиком. Очень хотел сообщить новость как-то помягче, но подходящие слова не спешили прийти в голову. Отец не одобрил идею с магистратурой и предлагает мне должность зама уже со следующего года. Выпалил он на одном дыхании. В телефоне возникло долгое напряженное молчание. Он и сам молчал, лишь сопел в трубку, не зная, что еще добавить. «И ты больше не прилетишь?» Вдруг спросила Флора. Он четко уловил в ее голосе панику, поспешил успокоить. «Прилечу, конечно, что за глупые идеи. Мне же нужно закончить учебу». Мы обязательно скоро встретимся». «А что будет потом, когда учебный год закончится?» Голос ее стал каким-то сиплым, в конце послышался тяжелый вздох. «Мне нужно подумать». «Я поэтому здесь и задержался, чтобы все трезво взвесить, решить». «А что тут решать?» Вдруг воскликнула апельсинка. «Я возьму Академ и временно переселюсь в твою квартиру. А если вдруг твои родители зайдут в гости, ты спрячешь меня в шкаф. Ну, или под одеяло, как в прошлый раз. «Это не смешно, Флора», — резко отчеканил он. «Я серьезно. Я не останусь здесь без тебя», — начала она конючить. «В конце концов переведусь в какой-нибудь краснодарский вуз». «А потом твой отец обвинит меня в том, что из-за меня его дочь бросила Питерский университет. И на пушечный выстрел меня к тебе не подпустит. Опять будем прятаться от всего мира? Так дело не пойдет». И снова пауза, а потом неуверенный вопрос. «У тебя есть другие варианты, Рус?» «Я же сказал, что мне нужно подумать», ответил он, пожалуй, гораздо строже, чем следовало. А потом услышал короткие гудки. «Флора, чтоб тебя!» Не вовремя девчонка решила показать норов. Бросать трубки в принципе не в ее правилах. Обычно она с Русом крайне нежна и приветлива, видна, обиделась. «Ничего, он загладит вину позже. Малышка-картс никуда не денется. А ему действительно нужно всерьез подумать». «Конечно, можно было вылететь в Питер сегодня. Только в присутствии апельсинки мысли его шли в весьма конкретном направлении. Здравомыслием даже не пахло». «Эх, куда ни кинь, всюду клин», — рычал он про себя. «Получить должность сейчас, а не через несколько лет, как задумывалась изначально эта мечта». Иметь свой доход, а не субсидии от отца – это другой уровень, это независимость, перспективы. Полярис – огромная фирма, его будущее наследство, и он очень хотел научиться этой фирмой управлять. Он многие годы спал и видел себя в кресле зама, а потом и генерального директора. Ради этого учился, с детства слушал рассказы отца про бизнес. Отказаться от этого ради магистратуры. Гораздо проще пожертвовать учебой Флоры. Проще. И во сто эгоистичнее, это он также понимал. Однако, если не жертвовать, то они с его апельсиновой девочкой почти не будут видеться. Когда Флора приезжает в Краснодар, ее семья из кожи вон лезет, чтобы занять все ее время. Рус понимал, скучают, но все же могли бы оставлять ей больше пространства, ведь выкроить время навстречу для нее задача со звездочкой так что для полноценных свиданий именно ему придется летать в Питер. Только вряд ли у Трубачева будет возможность делать это часто, когда он вступит в должность зама. В сутках всего 24 часа, а в неделе по-прежнему только 7 дней. Проще уж пойти к дяде Натану на ковер и признаться, что врал в глаза и спал с его дочерью весь прошлый год. Однако и здесь проблема. Натан Карц не просто какой-то там друг отца. Он глава пиара отдела И мать Флоры тоже занимает в Полярисе не последнюю должность. Руслану придется иметь с ними дело каждый божий день. И если они будут настроены к нему плохо, а они будут, отец не даст Русу должность зама, если тот паршиво себя покажет. И в то же время Трубачев-младший ни о чем не жалел. Даже если вернуться назад во времени, сделал бы все так же. Разве что по-другому обставил их с Флорой первый раз. Апельсинка — его женщина. Пусть еще совсем молодая, пусть наивная максималистка, но она его, и неважно, кто ее отец. В конце концов, дядя Натан простит, наверное, или не простит. Ведь Руслан фактически предал его доверие. Все эти вопросы роились в его голове, как пчелы в улье, и никуда от них было не скрыться. К концу дня Трубачеву стало казаться, что проблема в принципе не имеет правильного решения, и от этого стало только паршивее. В этот день Флора не могла делать абсолютно ничего. Только лежала на кровати, смотрела на фото Руса в телефоне и крутила в голове одну и ту же мысль. «Мне не нужно думать, чтобы определить, хочу я быть с ним или нет. Для меня ответ очевиден и всегда был очевиден, но для него, похоже, нет». Это знание растерзало душу в клочья, прямо как голодный лев антилопу. В голове каруселью крутились воспоминания того, как она долгие годы бегала за любимым. Ведь в буквальном смысле чуть ли не преследовала его. Поджидала в кафе, когда он приезжал на каникулы. Напросилась с ним в поездку, даже спровоцировала их первый секс. А ведь он не хотел. И в Питер прилетела к нему сама, сама пришла в его квартиру. Я как банный лист, больше не буду навязываться, решила она. Пора ей вернуться в свою квартиру. А Рус пусть решает все, что угодно. Решальщик фигов, схлипнула она. Мама учила быть гордой. Пора Флоре вспомнить этот урок.